Наша маленькая армия собралась в центре чертежа и молча слушала мои указания. «Молчите и не двигайтесь», – приказала я. «Когда я закончу читать заклинание, в барьере должен открыться проем». По моей команде идите туда. Невидимость, по идее, распространится на несколько шагов от барьера, поэтому не спешите. Проход будет виден только нам, так что надо будет приметить место, чтобы в случае бегства не терять направление. Ребята кивнули. Отто и Трахим были спокойны. Живка, которому магические штучки были в новинку, был слегка бледен, но больше ничем не выдавал своего волнения. Его псы, жалобно поскуливая, прижимались к его ногам. Варсонья оставался с лошадьми и готовился к поспешному бегству, в случае чего. Я опустилась на колени и вознесла горячую молитву госпоже Удачи. Потом, поразмыслив, не менее горячо помолилась Ёшкиному коту. Потом серебряной указкой прочертила последнюю линию и уверенно прочитала заклинание. Барьер дрогнул, подернулся дымкой... и на нем четко обозначилась кривоватая арка. «А я думал, ты линии ровные чертишь», – удивился полугном. «Линии ровные, но арку я не особенно старалась вычерчивать. Или тебе эстетическое чувство не позволяет в нее лезть?» «Тихо», – рявкнул трохим «Всем на землю!» На вражескую территорию боевой маг заставил нас пробираться ползком. «Ненавижу!» пыхтел за моей спиной Отто. «Вся борода будет в пыли!» «Я бы на твоем месте волновался о том, чтобы после этого приключения сохранилось то, на чем борода растет!» отозвался живка «У нас все получится!» почти умоляюще сказала я. «Мы спасем Иргу и останемся целыми и невредимыми!» «И получим премию за геройство и пару медалей!» радостно подхватил трохим и присвистнул. «Вот это да!» Мы, толкаясь, разместились в кустах, огляделись и потрясенно замерли. Перед нами была большая усадьба, по двору деловито сновала череть За домом ржали кони. Откуда-то доносился запах жареного мяса. «О!», -о – простонала я. «Знакомой магии запахло!» «Это колбасу домашнюю жарят!» – поправился Отто. «Я не про то. Тут используют черную магию». с которой я сталкивалась недавно в Софипеле. — Премия нам обеспечена, — обрадовался трохим Можно ползти обратно и ждать барона с подкреплением. — А как же Ирга? — спросила я, и тут увидела его. Моего мужа под руки вели. Нет, скорее тащили два человека в черных мантиях с капюшонами. Он был сильно избит и при каждом шаге шатался, и все время норовил упасть. «Ирга!» – закричала я и кинулась к нему. То есть это я попыталась закричать и кинуться. Я успела издать только слабый писк и чуть-чуть приподняться, как рука живка закрыла мне рот, а сам он упал на меня сверху, придавив к земле. «Тихо, глупая!» – прошипел он. «Всех нас выдашь!» Я брыкалась и пиналась под ним, пытаясь вырваться. Как же он не мог понять, Там же был мой муж, мой любимый человек, избитый, несчастный. Я должна была его спасти, должна была. Успокойся, Ола, — приказал трохим Мы спасем Иргу, без него отсюда не уйдем. И добавил едва слышно. А то он так плохо выглядит, как бы не помер. Услышав это, я заплакала. Если уж вечно оптимистичный трохим такое говорит, то дело действительно плохо. Не реви. — попросил орк. — Я разведаю, где тут что, но ты постарайся не высовываться. Я прикажу псам тебя стеречь. Коротко сказав что-то животным, живка бесшумно исчез в кустах. — Так, Иргу надо будет вести рассуждал трохим Сам он на коне не удержится. Бежать придется быстро, это понятно. Поэтому его повезет орк. — Разве его лошаденка потянет двух взрослых мужчин? — усомнился Отто. — Да, это же степная порода. Она может вести хозяина, его жену и пару детишек, да вдобавок еще кибитку с пожитками. — А он не бросит Иргу где-нибудь на полпути? — спросила я. <гум> — задумался Трофим и неуверенно сказал. — Да вроде не должен. — Спасибо, утешил, — буркнула я. — Я буду за ним следить, — пообещал друг. Мне в случае быстрого побега предстояло сидеть сзади Отто. Я не удивилась, восприняла мысль о том, что полугном мастерски ездит верхом. Лучший друг был просто кладезем полезных умений на все случаи жизни. Сжав руки, я смотрела на снующих по двору магов в черных балахонах. «Где же Живка? Какие новости он принесет? Зачем этим неизвестным последователям черной магии понадобился Ирга?» «Успокойся!» – прошептал Отто, положив руку мне на плечо. «У нас все получится. Иначе зачем мы сюда приехали?» «Тут столько магов!» – вздохнула я. «Плюс стражники. Боюсь, у нас никаких шансов!» «Ерунда!» – фыркнул полугном. «Там, где не справится большая армия, маленькая, но очень хитрая и мобильная группка, добьется успеха!» Оставалось только ждать. Я рассматривала свои пальцы и пыталась успокоиться. Трохим что-то тихо бормотал. Наверное, готовил боевые заклятия. А Отто копался в своей объемистой сумке. Псы вдруг подняли головы и приветственно замахали хвостами. Из кустов выполз и улегся рядом со мной живка «Они держат его в подвале», сообщил разведчик. «С очень крепкой дверью, обитой железом». Но зато в стене есть небольшое зарешоченноное окошко я думаю что иргу вполне возможно оттуда вытащить если вы придумаете как избавиться от решетки а чего тут думать спросил отто у меня все есть ножовка поинтересовался трохим не годится покачал головой живка там спрятаться негде ножовкой слишком долго пилить обязательно заметит почему ножовка — обиделся полугном. — Я же артефактник. У меня есть одна вещичка. Обмотаем ею прутья. Одно заклятие, и путь свободен. — Ух ты! — восхитился трохим Я о не слышал. Где взял? — Я тоже вопросительно посмотрела на Отто. — Что-то не припоминала у нас в арсенале такого артефакта. — Это секретная разработка, — неохотно пояснил полугном. Я этот артефакт купил у одного знакомого. Хотел разобраться, как он действует. «Разобрался?» – спросила я. «Не совсем», – признался лучший друг. «Какой-то они там секрет использовали. Но ничего, активируем его и на месте разберемся». «Не спеши», – удержал его трохим «Нужно подождать, пока совсем стемнеет и народ угомонится». «Это же черные маги», – сказала я. «Они по ночам не спят». «Не хочется тебя разочаровывать, дорогая, но все по ночам спят», — ответил маг. «Что-то я не заметил, чтобы тут шли приготовления к некромантическому обряду, для которого нужно ночное бодрствование. Да и ты бы это почувствовала. Значит, местные обитатели рано или поздно лягут спать». «Хорошо», — согласилась я, хотя каждая минута промедление казалось мне вечностью и комком земли в могилу Ирги. Наконец, во дворе стало тихо. Зажглись большие шары, освещавшие дом. К счастью, наш уголок не освещался совсем. «Сейчас!», «Сейчас – негромко сказал трохим «Тссс!» <сёк> – зашипел Живка. «К нам кто-то идет!» Его псы заворчали, но хозяин положил им руку на загривки, и они примолкли. Парочка в балдахонах неспешно приближалась к нам, держась за руки. «Сейчас мы узнаем, их злодейские планы», – возбужденно зашептал Отто. «Боюсь, от них ты ничего нового не узнаешь», – пробормотал маг-практик. Когда парочка подошла ближе, стало понятно, что трохим прав. Парочка обменивалась отнюдь не планами порабощения мира, а любовными признаниями и планами приятного отдыха на мягкой травке в тени кустов. Не удержавшись, я застонала от отчаяния. Когда жизнь моего мужа в опасности, мы, его спасатели, зависим от того, что какая-то молодежь решила предаться плотским утехам. Там кто-то есть, испуганно пискнула девушка. Ничего страшного, тоном супергероя сказал ее партнер. Сейчас проверим. Отто схватился за бороду, живко достал длинный кинжал, а трохим положил руку на рукоять меча. Я снова, уже не скрывая, застонала. «Ну вот, из-за меня все пропало!» «Мне кажется...» «Хихикнул Мак. «Наши кусты уже кто-то занял. Том, это ты?» «Угу!» Пробормотал Отто, ритмично подвигав ветки. «Хорошего отдыха!» Пожелал незадачливый любовник. «Мы себе другое место поищем!» «Угу!» Ответил полугном и толкнул меня. Я ахнула. Мак снова захихикал, собираясь уйти. «Погоди!» Остановила его девушка. «А вдруг там враг?» «Какой враг, лунноликая моя? Это Том, который спит со мной рядом в общей спальне. Ему тоже захотелось уединиться. Пойдем. Мой молодец тебя уже заждался. Ну, пойдем же».